Творческая группа «Гудок» представляет Максим Волжский, Марина Есинская, Семён Семенов, Марина Зикеева, Елена Понеделина, Александр и Евгения Дунины Коридоры судьбы Третья серия Зарождалась песчаная буря, злая и смертельно опасная По сигналу мистического горна в высохшем русле когда-то полноводной реки просыпался чудовищный ураган и готовился сокрушить все, что попадется ему на пути. Яростным сериалом каждый день в одно и то же время ужасающей силы смерч поднимал миллионы тонн песка и камней, громогласно устремляя месиво ввысь. И если бы на планете Тембра как когда-то прежде, высоко в небесах, размеренно проплывали тучи, то громадная стена, созданная стихией, могла бы своей колючей вершиной дотянуться до облаков и разорвать дымчатую плоть острием отточенных глыб. Суман Фат знал, что невидимые стрелки часов грядущего ненастья отсчитывают последние десятки минут перед началом рокового действия. Он отчетливо слышал, что призраки бури уже завывают трубным гулом, предупреждая о скорой беде. Но от чего то Суман не искал убежища. Он не прятался в горных расщелинах, а наоборот. Солдат последней империи наперекор здравому смыслу он упрямо спускался вниз. Огромными прыжками, перепрыгивая с одного валуна на другой, каждым толчком и каждым удачным приземлением он приближал заветную встречу. Его задача — добраться до малышки быстрее безжалостной бури и спасти ребенка. Маленькая девочка одиноко брела по песчаному берегу, не понимая, что впереди ее ждет верная гибель. Крохотной точкой она виделась Суману с горной гряды, оттуда, где обычно он встречал ураган. Там в горах, укрываясь в пещере, Суман-фат, как всегда, хотел переждать песчаную бурю, и он обязательно сделал бы так, но неожиданная цель внизу призвала Сумана, не жалея себя, буквально устремиться к усохшему руслу. Солдат последней империи на секунду остановился и, набрав полные легкие воздуха, окликнул ребенка. Суман звал девочку, перекрикивая рев из раненной планеты. Он хотел, чтобы малышка услышала его и, наконец, поняла, что нужно остановиться, но она не слышала. Девочка продолжала идти, каждым шагом усложняя задачу своему спасителю. И тогда у Сумана родился план. Он точно знал, что в километре от того места, где сейчас безмятежно шла малышка, вросла в песок старая проржавевшая баржа. Да, ее борта изъедены коррозией изияют зияют пробоинами, словно судно атаковали десятки торпед, но если добраться до баржи, если успеть, то тогда бурю можно переждать внутри ее трюмов. И тогда он и эта кроха. Останутся жить Суман успел вырвать девочку Из колючих лап бури И это был его триумф Он схватил малышку словно Тряпичную куклу И не объясняя ничего Стремглав побежал к старому суду Озлобленной планете не удалось уничтожить человеческое дитя, и все благодаря его решительности. Сулман-Фат, скрипя кожаным плащом, навалился спиной на металлическую стену проржавевшей боржи. Он справился, но, спускаясь с горы вниз, совершил ошибку, оступился и повредил сустав. Хруст в опухшем колене доставлял неудобства. Солдат последней империи, сдерживая боль, ощупал ногу. и, убедившись, что травма не опасна, перевел взгляд на ребенка. Малышка спала. Невинное существо, хрупкое, нежное и чистое, словно капли горной росы, спала и не обращала внимания на грохот бури за бортом. Она очень устала. — Как же она безрассудна, — подумал Суман — Если бы не он, это милое создание, но об этом даже страшно подумать. Суман гнал мрачные мысли прочь и наслаждался сегодняшней победой над стихией. Уставший, но довольный успехом спасения, Суман-фат дозволил своему телу передышку и прикрыл глаза. Суман-фат расслабился. Он дышал, делая неглубокие вдохи. Вдох, выдох, вдох, Выдох. Его сердце выбивало ритм все медленнее, все сдержаннее, все спокойнее, и он уснул. Вставай, ураган Стих, вставай, человек. Суман Фат. Открыл глаза. Девочка сидела совсем рядом. Она толкала его в плечо, пробуждая ото сна сорокалетнего мужчину, который казался ей жутким великаном. Тонкими, как нити пальчиками, она ухватилась за погон кожаного плаща и трясла Сулмана, что было сил. Небольшого росточка девчушка с большими синими глазами и развивающимися ниже плеч локонами волос. Она смотрела на своего спасителя и откровенно сердилась. Откуда ты только свалился на свою погибель? Кто просил тебя спускаться с горы хватать меня? Какой же ты глупый человек! Суман много лет не видел детей. Это был первый ребенок, которого ему довелось встретить после трагедии, случившейся на его планете. Ужасная катастрофа развернула вспять жизнь людей, отправив просвещенную цивилизацию к нулевому циклу. Все прошло настолько быстро, что свидетелей почти не осталось. Семь дней планету трясло, как мистические маракасы, будто огромные руки безумного музыканта схватили тембру и, выбивая сумасшедший ритм, уничтожали цветущий мир. От содрогания тембры проснулись вулканы, и ее поверхность, рисуя новый ландшафт, превращалась в планету каменных гор. За считанные дни высохли реки, океанские впадины опустели, словно огромная воронка впитала всю воду, пытаясь унять пожар в сердце Тембры. Выжили лишь единицы людей из когда-то многомиллиардного населения планеты. Иногда Суман встречал уцелевших, может быть тысячу, может быть больше, но ни у одного из этих людей не рождались дети. Вселенная прокляла жителей Тембры, оставив человечество без потомков. Так откуда же взялась эта малышка? Может быть, она спустилась с небес? — Как звать тебя, девочка? — Мое имя Веда. Я выполняю задание. Мне нужно выжить, набраться опыта и дойти назад к своей маме. Зачем ты остановил меня? — Веда. А мое имя Суман, а фамилия Фат. Солдат последней империи снова улыбнулся и протянул к ней руку, чтобы поздороваться и, наконец, успокоить девочку. Веда в ответ вздрогнула, словно увидела перед собой серую крысу и, выставив вперед открытую ладонь, остановила Сумана. — Я уже взрослая. Не надо прикасаться ко мне. человек. Хорошо. Так сколько же тебе лет, взрослая веда? Мне 13 лет. Я будущий микробиолог и через несколько лет спасу тембру. А ты прошла этой планеты. От тебя мало толку. Но я помогу тебе. Я отведу тебя в город, где ты получишь еду и ночлег. Суман не верил своим ушам. В трюме ржавой боржи Сидела, поджав под себя тонюсенькие ножки, совсем крохотная девочка и напористо отстаивала свою правду. Невероятный ребенок. «Я не голоден, Веда. В горах можно раздобыть много еды и наполнить флягу водой по самую крышку. Скоро закончится буря, и это прекрасно. А ты знаешь, что будет после бури?» «Не разговаривай со мной, как с ребенком. Я не боюсь песчаного урагана. И ты думаешь, я страшусь тьмы?» Что было на тембре ужаснее бешеного урагана? Все люди, выжившие на планете, знали, что пострашнее безжалостных бурь — только звериная ночь. Уцелевшие после трагедии звери ушли высоко в горы, туда, где сохранилась вода. Они адаптировались к радиоактивным лучам и приспособились к вечному пеклу и голоду. Животные эволюционировали каждый день. каждую минуту. Они росли, уменьшались, видоизменялись, умнели. Звери менялись с такой скоростью, что не каждый быстрый писарь успеет записать в свой журнал перемены, происходящие прямо на глазах. А ночью горы оживали, пробуждаясь от дневной спячки и от страхов перед песчаной стихией. Из глубоких пещер с хрипом и зловещим рыком выходили стаи огромных диких собак с разумными, почти человеческими, глазами, глазами голодными, полными жажды крови и ненависти. Хищники, от самых маленьких до гигантских медведей, рыскали по камням в поисках пропитания и совсем не без интереса заглядывались на людей, если разумные двуногие существа попадались им на дороге. Были и другие животные, которые еще несколько десятков лет назад умели только пастись на лужайке, дощипать травку. Космическая энергия Солнца и хитроумная эволюция изменили травоядных до неузнаваемости. Домашние животные обзавелись клыками, и словно заправские альпинисты бывшие бычки и свинки скакали по горам спасаясь от волчьих стай, не чураясь самим перекусить органической плотью. А растения, обычные травы, злаки, кустарники и деревья. Все они так быстро приспособились к изменениям на тембре, что сегодня достаточно одной ночи, чтобы взрасти окрепшим древом, расцвести плодами и дать семена для завтрашней поросли. Весь жизненный цикл природа уложила в несколько часов. И это бурное Начиная жизнь, насыщенная визгом жертв и лютыми тварями, представляла смертельную опасность для Сулмана и для других выживших людей. Что уж говорить о девочке, пусть даже ей уже 13. «Выходит, так, что я зря спасал тебя? Тебе не страшна буря, и ты не боишься хищников. Значит, нам можно расстаться. Ты идешь к своей маме, набираешься опыта, чтобы в будущем спасти тембру, ну а я ухожу обратно в горы. Так и поступим. Суман попытался встать быстро, и это почти у него получилось. Его нога, его колено распухло и выдавало в нем некую браваду перед девочкой. Он разговаривал с Ведой, не понимая, что она не обманывает его. Веде действительно 13, но если бы он знал, кто она... то можно было бы не сомневаться, говорил бы он с ней совершенно иначе. «У тебя растяжение коленного сустава, человек. Тебе ни за что не сбежать от псовой засады. Ты очень сытный ужин для хищника. Можешь идти, куда вздумается». Веда смотрела прямо в глаза Суману, демонстрируя недетский характер. Она смотрела снизу вверх, но взгляд ее был настойчив, А ее слова в едливе и в перепалке более цепко щипали за душу даже такого сильного мужчину, как Суман Фат. Так, бунт на корабле. Да, ты интересная девочка, веда. И, пожалуйста, перестань называть меня человек. Мое имя Суман. Я помню твое имя, Суман Фат. Но какой в этом проб? После вызывающих слов Веда гордо встала в полный рост. И Суман еще раз увидел, насколько же она мала. Она такая худенькая, почти игрушечная, но такая дерзкая. Почему девочка называет его «человек»? Может быть, от того, что Веда сама не человек? Но тогда кто она? «Хватит спорить, Веда. Я помогу тебе добраться до твоей мамы». Только давай, пока совсем не стемнело, поднимемся в горы. А утром, когда расцветет, мы отправимся искать твою маму. Хорошо? Хорошо. Мне нравится твой план, Суман Фат. Суман. Меня можно называть просто Суман. Хорошо. Просто Суман. Мы идем в горы. Держись за мое плечо, и я помогу тебе карабкаться по камням. До наступления тьмы оставалось не более часа. Суман украдкой посматривал на солнце, взвешивая шансы добраться до наступления темноты. Времени все меньше, и нужно торопиться, нужно позаботиться о малышке. Ему необходимо накормить ее и пополнить запасы воды. Суман-Фат шел впереди, Веда — следом. Солдат последней империи и девочка забирались все выше и выше. Уже можно разглядеть вход в пещеру, где обитал Суман, и остается всего несколько сот метров, чтобы дойти до нее и затаиться там на ночь». Суман поражался детской стойкости. Девочка с достоинством преодолевала сложный подъем. Веда не плакала и не просила о помощи. Она лишь изредка задавала вопросы. «У тебя есть оружие, Суман?» «У меня есть пистолет, Веда». «Где ты берешь патроны для своего пистолета?» Веда остановилась и, наигранно оглядываясь, будто выискивая что-то вокруг себя, посмотрела по сторонам. Она прищурилась, затем деловито, по-взрослому, ответила на свой же вопрос. «Ты убиваешь эдарсов. Ты у роботов забираешь боеприпасы». «Эдарс» в переводе с древнего языка Ига означает «паук». «Эдарсы созданы военными последней империи». Эти машины наделены искусственным разумом и способны принимать решения самостоятельно. Эдарсы заряжаются солнечной энергией. Во время климатических изменений, произошедших на Тембре, космическая радиация сбила электронные настройки, увеличив агрессию и интеллект боевых роботов. Теперь каждый встречный Эдарс так и норовит убить глупого человека. Машины охотятся за людьми, а когда-то роботы были на твоей стороне. «Суман, они помогали тебе убивать людей, которых ты считал врагами. Ты пополняешь запасы оружия, сражаясь с роботами. Не правда ли, Суман Фат?» Суман вздохнул и с грустью посмотрел на малышку, не переставая удивляться осведомленности ребенка. «Все правильно, говоришь, Веда, я охотник на монстров». «Все правильно». Наряду с риском попасть в песчаную бурю, или быть съеденным дикими животными, на Тембре существовала еще одна проблема, не менее опасная. Эдарсы. Боевые роботы, быстротой перемещения и внешне, действительно напоминали паучье племя. Бронированный шар не меньше метров в диаметре стоял на гусеничном ходу и развивал большую скорость при движении по равнине. При сложном рельефе робот выпускал из корпуса восемь металлических лап и с помощью гибких и очень цепких конечностей мог эффективно передвигаться по горам и штурмовать самые крутые склоны. Сколько Суман уничтожил машин, точно вспомнить нельзя, но Суман, каждый раз выводя из строя железного монстра, удивлялся его начинке. Боезапас механического убийцы всегда был полон. Кто заряжал, кто ремонтировал эдарсов? Этот вопрос не давал покоя Суману. Кто-то говорил, что планету разрушил астероид, кто-то бормотал что-то невнятное про инопланетное вторжение. Но Суман Фат был уверен, что во всех бедах, случившихся на Тембре, виноваты машины. Боевые роботы использовали какое-то неизвестное людям оружие, и именно они уничтожили человечество. А сейчас, сегодня, добивают последних из выживших людей. Суман-Фат, солдат последней империи, и пока он жив, его война не окончена. Он считал своим долгом отомстить. Суман жаждал найти и уничтожить центр, найти и уничтожить штаб безжалостных монстров. Когда-то рядом с Суманом сражались и другие солдаты. Ежедневно, теряя товарищей, они вместе приближались к центру, где снаряжали роботов, где их ремонтировали и откуда отправляли их рыскать по планете. Сотни бойцов последней империи погибли, выполняя миссию возмездия, и Суман — последний оставшийся в строю солдат. Суман Фад не был провидцем, но понимал. что девочка по имени Веда знает нечто особенное. Она говорит, что где-то рядом находится место, в котором живет ее мама, а значит, есть и другие люди. Возможно, Веда покажет ему дорогу, но с ее помощью или без нее солдат найдет и уничтожит этот город предателей». Ну что ж, Веда, заходи, это моя пещера. Веда смело сделала несколько уверенных шагов и очутилась в огромном сказочном зале. Девочка подняла голову вверх и увидела, насколько высока пещера. Будто тысячи мастеров-каменотесов, работая день за днем, постукивая по монолитным стенам своими маленькими молоточками, сделали ее такой просторной, такой необъятной. Причудливые резные узоры растений покрывали стены пещеры. И, ведя, впервые увидевший своими глазами это чудо, пещера казалась волшебным творением, прекрасным и невероятно роскошным. Девочка развеселилась, словно не было бури, словно не было чудесного спасения и не было усталости в ее теле. — Какая она огромная! — Эй! Я не могла и подумать, что здесь так красиво. Мне мама рассказывала, что в пещерах живут злые люди, обитают животные плохо пахнущие растения. Но что пещеры такие нарядные, я не знала. Я хочу разжечь костер, суманфат. Посмотри, сколько здесь дров. Ну и костер у нас получится, суман. Веда принялась собирать еще утром опавшие, но уже высохшие тонкие ветви растений. Перед тем, как спуститься в тьме и погрузить горы в сумрак, Суман всегда разводил огонь и расставлял горящие факелы возле входа. Он сплел из прутьев высокую дверь и закрывал ею вход в пещеру, таким образом создавая эфемерную, но вполне действенную защиту. Каждую ночь звери собирались у двери из веток и чувствовали, что внутри находится вероятный ужин. Собаки сообразительны. У них отличный нюх, и они жутко голодны, но свет огня, пробивающийся сквозь плетенную дверь, отпугивал их. Все звери боялись света. Они отлично помнили, что палящее солнце способно убить, и никогда ни одна тварь не осмеливалась перейти черту, отделяющую тьму от света, и снести хиленькую преграду. Суман разжег костер. Из своих запасов он предложил Веде попробовать плоды, созревшие сегодня ночью. Маленькие красные яблочки, размером не более вишни. Веда взяла одно яблоко, покатала его на своей маленькой ладошке и отдала ароматный плод обратно Суману. «Спасибо, Суман, Фат. Я ела вчера. Меня накормила мама. Я еще не голодна». «Вчера? Ну, может быть, ты хочешь воды, Веда?» Вода чистая? Вода чистая и полезная. Вода живая. Она восстанавливает силы и быстрее любых лекарств излечивает от ран. Я собираю ее со стены пещеры. Она стекает тонкими струйками, когда начинает темнеть. Это интересно. Скажи мне, Суман, а ты слышал, как поет лес? Слышал, Веда, да. Ты, наверное, знаешь, как с древнего языка иго переводится тембра. — Конечно, знаю. Тембра — это поющее дерево. До климатического удара планета слыла зеленым раем. Хвойные и лиственные деревья — все они умели петь. Расскажи мне о музыке леса, Суман. Суман, Фат, почувствовал ночную прохладу и посмотрел на вход в пещеру. Скоро наступит время пиршества злобных и умных тварей, придет время кинжальных зубов и острых когтей. Из кромешной тьмы поднимется злобный рык, и стоны поверженных животных только усилит страх перед ночью, страх перед хищниками остановит только зажженный огонь в пещере. Разжигая ветви, собранные в специальной яме для костра, Суман рассказал девочке о поющем лесе. а навсегда ушедшему в прошлом о тембре, когда-то цветущий и пестрый, как палитра талантливого художника. Одну половину планеты тембра занимали моря и океаны, другая половина принадлежала островам и материкам, а большую часть суши покрывали поющие леса. У всех деревьев, будь это хвойные или лиственные деревья, будь это кустарник или полевые цветы, у всех растений имелась одна особенность. У елей и сосен иголки с раннего роста приобретали форму миниатюрной дудочки. Да, игла была тонкой и острой, но в центре, внутри иголочки имелась полость. Через отверстия взрослые сосновые иголки можно было впитать воду из чаши или ручья. Иглы и листья — это маленькие клавиши. Дерево — это духовой инструмент, а лес — это целый оркестр. Чем сильнее дул ветер, наклоняя ветви деревьев, тем ярче и звонче пели иглы. Когда наступала ночь, то и лиственные деревья присоединялись к песне тембры. Деревья ложились спать и скручивали свои листочки в трубочку. Так что песни, звучавшие днем, отличались от песен ночных. А если с неба падали капли дождя и поднимался сильный порывистый ветер, то мелодия песен становилась тревожной. Раскаты молний и гром, словно ударные инструменты, дополняли музыку леса, и каждый человек на тембре любил эти звонкие мелодичные, а иногда и грустные песни. Суман помнил эти лесные мелодии, как помнил руки матери, как помнит ее голос. Он рассказал Веде, что в одну ночь весь оркестр тембры был уничтожен. что больше нет тех песен, и не шумит листва на планете. Какая печальная история. Ты хороший человек, Суман. Ты добрый человек. Ну что ж, не мне судить, какой я. Но я верю, что тембра восстановится. что снова расцветут цветы и запоют леса. Ты знаешь, что сделала пещеры такими объемными, Веда? Не знаю. Об этом мне мама ничего не рассказывала. После того, как вулканы угасли и перестало трясти планету, зародилась новая жизнь. Появились бактерии, которые выедали камень внутри горы. Они сначала делали вход, а затем строили огромные залы. Вот такой, как ты сейчас видишь в этой пещере. Микроскопические зодчие Будто отстраивали новые жилища Для уцелевших животных Ну и для людей А почему бактерии Перестали уничтожать камни, Суман? Я не знаю Наверное, появились растения Которые выделяли сок И останавливали уничтожение гор Вот, посмотри Суман встал на ноги И подошел к стене пещеры Из ниши, отстроенной природой Он снял стеклянную колбу И показал ее в виде. Несколько лет назад я собрал со стен вязкую жидкость. Смотри, Веда. Вот, видишь? Это те самые бактерии, что построили нашу пещеру. Да, я называю эту жидкость мертвой водой. Ты сказала, что занимаешься биологией. Я возьму эту колбочку с собой. И когда мы пойдем к твоей маме, подарю ее тебе. Ты ведь будущий микробиолог. Тебе пригодятся микробы для изучения. Веда недоверчиво посмотрела на стекляшку, на мутную жидкость внутри нее, и улыбнулась уже по-доброму. Мертвой воды не бывает. Какой же ты глупый, Суман Суман смеялся вместе с Ведой, весело и почти беззаботно. Прошло всего немного времени, а грозный солдат и вдумчивая девочка находили что-то общее, что-то единое. ведущая к общей цели. Из сурового, не по-детски взрослого ребенка Веда волшебным образом превращалась в счастливого ребенка. У испещренных неповторимыми узорами стен пещеры она собирала сухие ветки и подкидывала их в костер, а Суман по-отцовски наслаждался новым знакомством, не без интереса, наблюдая за Ведой. «Как же мы найдем твою маму?» «Мама посылает мне сигнал». Я слышу ее зов, а она слышит меня. Я сказала маме, что у меня все хорошо и что мы завтра встретимся. Что значит, она посылает сигнал? Я слышу зов в своей голове. Это обычное дело, Суман. Тебе сложно понять это, потому что мы с тобой разные. Ну, это правда. Что ж, пора ложиться спать, Веда. С первыми лучами солнца нам нужно выдвигаться в путь. «И кто знает, что ждет нас в пути?» «Я не хочу спать. Ты ложись отдыхать, а я посижу у огня». Суман Фат знал, что необходимо набраться сил. Тем более, что нога продолжала доставлять неудобства. Суман смочил платок живой водой и приложил к колену. Затем он прилег на сплетенную из ветвей и травы подстилку и закрыл глаза. Солдат последней империи спал всегда чутко. и засыпал почти сразу, как по команде. Одну руку он подложил под голову, а вторую держал рукоять пистолета под плащом. И не было слаще мгновений на тембре, как время его сна. Вот бы так уснуть и не просыпаться никогда. Сквозь сон Суман Фат услышал подозрительный шорох и открыл глаза. Костер продолжал гореть, бодро пощелкивая свеже подкинутыми ветвями. Веды возле огня не было. Суман бросил быстрый взгляд на вход в пещеру и заметил, что перегородка, отделяющая безопасный мир от воя диких тварей, откинута в сторону. Медленно и бесшумно снимая оружие с предохранителя, Суман, пригнувшись, словно он на охоте, направился к выходу. Попутно он взял из костра ярко пылающую ветку и вышел из пещеры. Держав впереди себя импровизированный факел, Суман увидел невероятное зрелище. Вытянув вперед свои ручки, веда стояла метрах в трех от входа, напротив нее... Два огромных самца размером со среднюю лошадь, два огромных пса даже не думали нападать на ребенка. Наоборот, они хотели подружиться с человеком. Собаки смиренно обнюхивали девичьи ладошки и покорно виляли хвостами. Стоя спиной к Суману, Веда почувствовала солдата и негромко, чтобы не спугнуть звериную любовь, обратилась к нему. «Если бы я жила в горах, у меня было бы много друзей. Посмотри, Суман, какие ласковые собачки!» Лохматые псы подняли головы и взглянули на Сумана Фада. Собаки продолжали вилять хвостами, и взгляд свирепых хищников излучал позабытую собачью верность. В мгновение злобные твари оказались почти ручными. Наверное, в генах животных, которые тысячелетиями зрели рядом с людьми, проснулось доверие к человеку. «Веда! Иди ко мне, девочка!» «Только медленно!» Но Веда не собиралась бежать от собак. Без страха и сомнений она продолжала общаться с животными. Но вдруг она вскинула голову. и громко приказала собакам. «Уходите прочь! Бегите быстрее!» А собаки будто и ждали этого приказа. Псы резко рванули в разные стороны и уже через секунду скрылись за огромными каменными валунами. «Убери оружие, Суманфат. Я знаю, ты хотел выстрелить!» Солдат пропустил девочку, и она снова вошла в пещеру. Крепкой подошвой своих ботинок Веда гасила тлеющие угли в яме и злилась на Сумана. — Я ухожу, Суман Фат. Если ты идешь со мной, торопись. Девочка продолжала топтать угли и тушить костер. А Суман подошел к стене, снял с полки несколько небольших стеклянных пузырьков и спрятал их во внутреннем кармане плаща. Солнце привычно жарило, выкачивая все соки, все жизненные силы из человека. Суман шел рядом с девочкой. Он молчал от того, что и девочка не сказала ни слова. Она была настолько сосредоточена на поиске нужного направления, что совсем не обращала внимания на своего спутника. Они спустились с горы и брели по песку вдоль каменных уступов. Три часа они шли не спеша. не проронив ни звука. Наконец девочка остановилась и посмотрела на Сумана. Ты знаешь, почему мне 13, а выгляжу я словно мне семь лет? — Нет, Веда, я не знаю этого. — Потому что я и моя семья другие. В три года я умела писать на шести языках народов тембры. В семь лет я окончила высшие курсы биологии. Сейчас, в 13 лет, я могу принимать чужие мысли, И раздавать свои. Ты не представляешь, на какое расстояние уходит сила мысли детей, рожденных после катастрофы на тембре. У моих братьев и сестер кости крепче титана, а мышцы прочны, словно плетеные капроновые канаты. И в то же время они невероятно сильные и выносливые. У нас один недостаток – замедленное физическое развитие. Никому не известно, что вырастет из нас к зрелому возрасту. Даже у мамы нет ответа на этот вопрос. Мама не человек. Мама – это комплекс компьютерных программ, обучающих нас наукам и способам выживания. Мама говорит, что мы плохо зреем из-за того, что нашему телу необходимо постоянно адаптироваться к изменяющемуся климату. Вчера была убийственная радиация, сегодня она слаба. Вчера правили губительные микроорганизмы, а сегодня они исчезли или уснули на века. А я думаю, что право жить на нашей планете у бактерий больше, чем у нас. Мы, рожденные в космосе, проклятие тембры. Нас готовят стать богами, но не каждому по вкусу этот выбор. Скажи мне, Суман Фат, что в твоих пузырьках? Суман... Терпеливо выслушал откровение Веды и почему-то совсем не был удивлен. Впервые увидев девочку с горной гряды, он точно знал, что бежит спасать ее совершенно не напрасно. Веда сейчас задавала вопрос, на который она сама знала ответ, и потому Суман промолчал. Ты не умеешь врать, Суман Фат, потому и молчишь. Это правильно, но я никому не скажу о том, что. ты прячешь под своим страшным плащом. Девочка подняла руки, затем запрокинула голову и закрыла глаза. «Мы пришли. Подойди ко мне ближе, Суман-Фат, и будь готов к телепортации». Суман послушно встал рядом с Ведой и тоже закрыл глаза. Он абсолютно не боялся. Он был готов к проблемам и поужаснее сумеречного перехода. Откуда-то сверху, пробиваясь сквозь облака пыли, яркий луч пронзил сухой, выжатый в воздух тембры, и Суманфат на своей коже почувствовал холод, исходящий от вполне реального, но никогда не виданного ранее телепорта. Канал, образованный лучом, захватил и Сумана, и девочку целиком. Веда открыла глаза и взмывая в небеса, прощально посмотрела на Сумана. Не будь глупцом, Суманфат. — Воспользуйся мертвой водой правильно. Это последнее, что сказала Веда. И вихрь телепорта невесомо вознес сквозь пространство обоих спутников. Прошло всего несколько секунд, и Суман увидел, что находится в огромном холле, высоком и светлом. Речная прохлада и свежий воздух наполняли все пространство этого воистину грандиозного сооружения. Суман нерешительно сделал шаг из очерченного круга и услышал голос. Он обернулся на зов. Перед ним стояла женщина. Она напомнила ему директора его начальной школы. Пятидесятилетняя, строгая леди, знающая себе цену и привыкшая повелевать детьми и их родителями. Всегда у таких все знающих людей на лице натянута улыбка, дежурная и немного обидная для собеседника. Здравствуйте, Суманфат. Меня зовут Рита. Я член экипажа этого прекрасного межзвездного лайнера. Я рада приветствовать вас на нашем судне, но с горькой долей сожаления сообщаю вам, что обязательно. Непременно вам нужно сдать свое оружие. Таковы правила. Женщина продолжала притворно излучать радость от встречи с хмурым и неотесанным солдатом последней империи. Она словно на презентации волшебного продукта вытянула вперед одну руку и, раскрыв ладонь, требовательно предлагала отдать пистолет. Суман распахнул свой плащ, вынул из кобуры оружие и, не говоря ни слова, отдал его женщине. «Вы очень галантный Суман Фат». Рита была удовлетворена и снова одарила солдата дежурной улыбкой. <звы> «Ну и где я нахожусь?» «Это космический корабль. Не беспокойтесь, Суман, с вами будут хорошо обращаться. Вы можете доверять мне полностью. Ну а пока я предлагаю вам сытный обед». «Позже вам предоставят отдельную каюту в 66-м корпусе. После приема пищи я провожу вас и покажу вашу комнату». Рита, не переставая, излучала фальшивые приветствие. Она словно робот повторяла заученные слова и совсем не желала импровизировать. Женщина не в первый раз встречала на борту лайнера изможденных людей с планеты Тембра и потому знала наперед, что в первую очередь интересует уставшего гостя. Рита настойчиво предложила Суману последовать за собой туда, где сейчас раздавали обед. Выбор был невелик, и Суман-Фат отправился вслед за Ритой. Они спустились по лестнице на одну секцию ниже и очутились в столовой. Суман смотрел по сторонам и немало удивлялся увиденному. Вокруг, не обращая внимания на взрослого мужчину, сидели дети. Сотни детей. Кто-то совсем маленький, кто-то чуть постарше, но все примерно одного возраста — пяти- и семилетние малыши. Дети молча обедали за длинными вместительными столами, накладывая из объемных казанов еду в свои маленькие тарелки. Суман отвлекся лишь на секунду и потерял из виду Риту. Она исчезла, оставив его посреди этого детского сада одного. Немного растерянно, Суман огляделся внимательнее. За одним из столов он заметил женщину. Уже не молодую, но все еще привлекательную. Она была одета подобно Суману. Грязные затертые до дыр обноски покрывали ее тело, запеченные солнцем лицо и напуганные глаза сообщили ему, что женщина, так же, как и он, буквально минутами ранее прибыла в этот космический город». Суман подошел к ней. «Мое имя Суман Фат. Меня перенес на корабль луч, который девочка Веда назвала телепортом». Суман Фат ждал какой-либо реакции от женщины. Она подняла печальные глаза, и Суман прочел в этих глазах отчаянных и уставших нечеловеческий страх. Тридцатилетняя женщина дрожала, словно дитя, и еле сдерживала себя от слез. Она поднялась и обняла Сумана. Затем тихо, чтобы никто не услышал, зашептала ему на ухо. — Я Кали. Суман, послушайте меня. Это не добрый корабль. Это наша могила. Послушайте, вас привела девочка. Меня мальчик. Он рассказал, что нас выпотрошит, как курицу к обеду. «Нам предложили еду в еде снотворное. нельзя есть эту пищу, нельзя. Нужно бежать, мальчик, он поможет, и мы втроем улетим с этого корабля, помогите мне. Помогите себе, Суман, пожалуйста!» Солдат сделал попытку освободиться от объятий испуганной женщины, но она еще крепче прижалась к его груди и продолжала шептать. Суман Фат слушал женщину и принимал одно единственное правильное решение. Солдат последней империи нашел тот город, тот штаб, откуда велись боевые действия против его народа, против его планеты. Здесь состоится его последний бой, и бежать из зоны решающего сражения Суманфат не собирался ни при каких обстоятельствах. «Я помогу вам, Кали!» Вдруг Суман почувствовал взгляд, прожигающий его спину. он обернулся. Позади стояли двое — девочка Веда и шестилетний мальчик, который привел на злосчастный корабль пришельцев испуганную женщину. Дети держались за руки и единым непроницаемым взглядом наблюдали за взрослыми. Суман понял, что пришло его время. Солдат последней империи распахнул плащ и из внутреннего кармана вынул два совсем маленьких стеклянных пузырька. Затем, что было сил, он резко взмахнул рукой. Узырьки пролетели несколько десятков метров, встретились с преградой и раскололись вдребезги. Едкая слизь темным пятном на стене осталась после разбития стеклянных сосудов. Всего несколько секунд, и бактерии, спящие много лет, проснулись. Все происходило, как задумал Суманфат. Фат. Голодные микроорганизмы... Не встречая сопротивления, пожирали все на своем пути. Маленьким захватчиком пришлась по вкусу и обивка, и стены огромного холла лайнер. Несколько минут и темное пятно, вскипая, как на сковородке, пузырись и шипя злой погремушкой змеи, увеличилось в размерах в тысячу раз и с удовольствием уничтожало корабль пришельцев. Все дети, обедающие в столовой, встали со своих мест и наблюдали, как неведомая сила поглощает ненавистный им дом. Они встречали беду так буднично, будто знали, что должно произойти сегодня, и не скрывая радости наблюдали за катастрофой. Пронзительный сигнал тревоги, взорвавший тишину, звучал сигналом к дальнейшим действиям. Держась за руки, Веда и мальчик подошли к взрослым людям. «Мама нам не простит бунт. Необходимо захватить спасательный шлюп. «Бежать с корабля». «Но вы умеете управлять космическим кораблем?» «Сэм умеет», — Веда показала на рядом стоящего с ней маленького роста мальчика. «Ему 12, и он обученный пилот. Он сможет управлять шлюпом. Идите за нами, леди Тембра». Суман и Кали еле поспевали за детьми. Кали была настолько слаба, что приходилось держаться за плечо Сумана. Пробегая длинными коридорами куда-то вниз, вся четверка слышала вой сирены и, не останавливаясь ни на секунду, отдалялась от того места, где с грохотом все рушилось и полыхал пожар. Дети остановились. В проеме был виден вход в огромный ангар. Там, в ангаре, стройными рядами ждали своего часа спасательные шлюпы, на одном из которых собирались скрыться беглецы. «Эдар сохраняет вход в ангар. всего один бронированный паук. Суманфат, ты справишься с ним? Суман уничтожил десятки эдарсов. Но как справиться с боевой машиной, если нет оружия? Голыми руками убийцу людей победить невозможно, и тогда маленький мальчик, которого звали Сэм, пришел на помощь. Он скромно протянул свою худенькую руку и передал солдату кусок тонкой металлической трубки, начиненной одним-единственным разрывным патроном. «Если нажать на кнопку, то произойдет выстрел. Сила заряда пробьет оболочку машины и уничтожит ударца. Только нужно подойти поближе. Трех метров достаточно. Я сам сделал это оружие. Мог бы сделать что-то надежнее, но за нами всегда следит мама». «Спасибо тебе, друг», — Суман улыбнулся Сэму. и смело, не раздумывая, вошел в ангар спасательных шлюп. Искать встречи с роботом долго не пришлось. Завидев Сумана, боевая машина выпустила все восемь конечностей и, цокая по отполированной поверхности пола, направилась навстречу солдату Последней Империи. Суман-Фат бежал прямо на робота. Единственное, что он мог сделать в этой непростой ситуации – это ошеломить противника. Пока Эддарс принимал решение, Суман сблизился с машиной и всем телом навалился на нее. И тут же, приблизив несовершенное оружие к корпусу, нажал на кнопку. Грохот от взрыва оглушил Калли. Она поняла, что произошло что-то невероятное, что-то ужасное. Дети с двух сторон взяли перепуганную Калли за руки и, придавая ей уверенности, вошли внутрь ангара. Разорванный от взрыва Эдарс искрил и не подавал признаков жизни. Суман Фат лежал рядом. Его кожаный плащ, выполняя последнее задание, превратился в ошметки и тонкими плавящимися лоскутками прикрывал залитую кровью грудь солдата. Все трое подбежали к Суману и, не скрывая слез, прощались с ним. Суман посмотрел в глаза маленькому Сэму Ты отличный боец, Сэм И пушку сделал, что надо а? Выгляжу, как дурачок на ярмарке Правда, Веда, а? Глупый человек победил Эдарса Ты не глупый — Ты сильный и смелый человек, Суманфат! Ты лучший солдат на тембре и самый добрый отец! Суман услышал слова девочки и закрыл глаза навсегда. В его душе снова запел летний песней лес, и его душа, прощаясь с девочкой Ведой, устремилась по длинному коридору судьбы искать новый дом. Спасательный шлюп, разрывая пространство, уносил беглецов прочь от лайнера пришельцев. Побег, за который Суман-Фат заплатил своей жизнью, удался. Больше семидесяти часов, восстанавливая силы, Калий отдыхала в камере сна, а Веда и Сэм изучали звездную карту. Они определили две ближайшие планеты, пригодные для жизни людей — Земля и Мартур. Осталось сделать выбор, куда отправиться Шлюп. После недолгих споров дети выбрали Мартур. Он был значительно крупнее Земли и представлялся детям гигантским и в то же время счастливым миром, где они встретят наконец любовь и понимание. Маленький Сэм, как опытный штурман, Чертил на голографической карте векторы движения и кольца переходов. Он всегда был примерным учеником и потому безошибочно определил направление исследования ведомого им судна. Оставалось совсем немного. Всего две недели полета. Самое сложное, что ожидает беглецов при встрече с неведомым Мартуром – это посадка. В теории Сэм помнил, как правильно войти в атмосферу планеты и что делать дальше. но... Как получится на практике, известно лишь вселенским провидцам. Веда вспоминала Сумана Фада и украдкой смахивала слезу со своей щеки. Она знала, что будет помнить этого сильного человека всю жизнь и никогда не забудет, что он сделал для нее. Единственное, чем она могла отплатить, что она могла сделать в память о солдате последней империи, Это прибавить к своему имени его фамилию. Фад. Из тонкого куска металла она вырезала два жетона и выгравировала на блестящих пластинках две надписи Веда, Фад и Сэм. Фад. Продолжение следует.